Красный командир Ливаневский в боях с врагом был ранен, контужен. Дважды валялся в тифозной горячке, вдоволь хлебнул фронтовых испытаний. А когда смолкла канона до войны, Снегизмунд, одержимый мечтой об авиации, сумел пробиться в Севастопольскую школу морских летчиков. Здесь его учил летному делу Василий Сергеевич Молоков. После окончания школы Ливаневский сам стал воспитывать и учить молодежь. В Николаеве и Полтаве возглавлял авиахимивские школы, в которых вздал крылья многим десяткам лётчиков. Потом стал летать в Арктике. В 1933 году он вывез на Аляску американского лётчика Мастерна, потерпевшего аварию в районе Анадыря. Во время отдыха в Полтаве, услышав тревожную весть о гибели Челюскина, Леваневский немедленно телеграфировал в Москву о своей готовности лететь в Арктику. Через 2 недели он вместе со Слепнёвым и Ушаковым были уже в Соединённых Штатах Америки. Выбрали два самолёта, которые наше правительство закупило для спасения челюскинцев. В Вербинксе, поближе к Советской Чукотке, советские лётчики приняли от американцев два пассажирских самолёта, выкрашенных в ярко-красный цвет. Первым вылетел из Номана Флестеры Сигизмунд Леваневский. Над роковой Калючинской губой его самолет попал в пургу в снежный шторм. На крыльях образовались наросты льда в 3-4 сантиметра. Создалась аварийная ситуация. В довершении всего отказал мотор. Пилот посадил самолет на льдину среди торосов. Машина была повреждена. Летчик получил ранение. С трудом добравшись на собахах до Ванкарема, Ливаневский послал радиограмму в Москву. Чувствуя себя работоспособным и готовым снова к работе, несмотря на ранения и на высокую температуру, этот отважный человек рвался в полёт, чтобы оказать помощь челюскинцам. Но его машина требовала основательного ремонта. Имя Сергей Змундлеваневского стало на втором месте в списке героев Советского Союза. Трагический финал у прекрасной и трудной лётной судьбы этого замечательного лётчика после успешных беспосадочных перелетов экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова из Москвы в Соединенные Штаты Америки, стартовал на тяжелой машине транспортного типа беспосадочный рейс Москва-Северный полюс в Соединенные Штаты Америки экипаж Сигесмунда Ливаневского. Старт был дан солнечным днем 12 августа 1937 года. А на другой день в 17 часов 53 минуты Радист на мысе Шмидта принял с борта Н-209 от экипажа Ливаневского следующее. Как меня слышите? Ждите. Это были последние слова. Экипаж и его командир, герой Советского Союза Сигизмунд Ливаневский, погибли во льдах Арктики, оставив о себе в наших сердцах незабываемые воспоминания. Интересная биография Михаила Водопьянова. Родился он на рубеже двух веков, в 1899 году в бедной крестьянской семье в селе Струдинки Липецкого уезда. Заела нужда семью водопьянов, и отец будучи увлечён, поехал в Сибирь за призрачным счастьем. Но не нашли там счастья переселенцы. Девятилетний Михаил тянул лямку канагона, а отец старался выжить день-в-день на кирпичном заводе. Пришлось вернуться в Липецк. Новая работа, нужда. Революция поломала устои крестьянской жизни. Она вырвала крестьянского парня из родного села, позвала на защиту в довоевание октября. Михаил Водопьянов добровольцем пошёл в Красную армию, начал новую страницу жизни в дивизионе воздушных кораблей. Подвозил бензин к самолётам, приглядывался, учился, помогал в работе механик. Работу шофёром, мотористом, в душе затеплилась мечта о полётах в воздушном океане. В марте 1925 года Михаил Водопьянов выдержал экзамен на бортмеханика. 3 года был в этой должности, изучил технику, запускал мотор, рулил, иногда лётчики ему в виде исключения, как лучшему механику, разрешали подлётывать. Наконец послали на учёбу в лётную школу летной работы водопьянова началась в конце 1928 года. Через год его послали в Хабаровск для освоения воздушной линии на Сахалине. С тех пор дальневосточные и арктические маршруты Михаила Водопьянова стали привычными.